аудитория отдельно, плюшки отдельно. Пора поставить решительную логическую точку с запятой в разборе заблуждения принятия массовости за значимость, уже нередко оплачиваемого в играх состоявшегося. Цифровая информационная сеть действительно всеобъемлющая и вездесуща и позволяет каждому найти себе подходящий и интересный в данный момент ресурс. Такое внимание может оказаться массовым и начнет собираться аудитория. У многих здесь есть интересные идеи продления своих гарантированных минимальных 15 минут славы. Очень привлекательный карьерный трек. Засветиться, завируситься, словить хайп, сделать имя, развивать бренд, больше аудитория, больше денег. Это чем-то похоже на рассуждение о том, что киберспорт — это победы и призы. Киберспорт мы уже где-то разбирали куда как подробнее, там, как и здесь, с изнанки побед и призов никаких чудес нет. Здесь тоже между аудиторией и зарабатыванием денег множество слоев косвенности и уйма сложной работы, требующей безупречного исполнения. Получать прибыль в информационном производстве не проще, чем в любом другом. То, что благодаря бесконечной дешевизне и доступности средств публикации контента зайти в этот бизнес, может фактически любой пользователь интернета не должно никого путать. Все чудеса заканчиваются сразу же после этого непропорционально доступного вдоха. Правда в том, что раз мы зашли в этот бизнес буквально с улицы и начали собирать свою аудиторию, то цифры массовости охвата аудитории для нас как минимум вторичны. В привлекательности таких фактически самодельных ресурсов для бизнеса намного интереснее и ценнее совсем другое. Насколько хорошо вы знаете свою аудиторию? Насколько эффективно вы можете выстроить с ней устойчивую обратную связь? Насколько уместно обсуждение потребительского поведения и привычек? Чем занимаются участники аудитории, с какими проблемами сталкиваются, каких решений ищут? Что привлекает их внимание, что отталкивает? И прочее, и прочее. Самое главное здесь устойчивый выход к определенной аудитории с определенными параметрами. То есть ценность здесь не в численности, а в согласованности интересов, привычек, устремлений и других аспектов поведения. Совместимости как таковой, опять же, это может быть полезно для длительных партнерских программ изучения обратной связи, тестирования новых продуктов, перспективной продуктовой разработки и прочего продолжительного доверительного конструктивного сотрудничества. Для расходования рекламных бюджетов могут быть полезны два подхода к охвату аудитории – широкий, тщательно фильтруемый по контексту, узкий, направленный на аудиторию с точно известными свойствами. Широкий охват – это контекстная реклама в поисковых системах. Они свои объемы по-своему набирают, обрабатывают и продают. Нам же нужно знать и любить свою аудиторию, обеспечивать ей равномерный поток интересной полезной информации и выстраивать полезное конструктивное взаимодействие. Идеи монетизации и заработка появятся из этого взаимодействия. Чрезмерная фиксация на количестве подписчиков всегда ошибка. Вопрос только в том, насколько зловеще. При стремлении к расширению аудитории ради расширения аудитории – и зачем бы нам такое могло бы понадобиться? Важно помнить о том, что смешав 9 литров вина и 1 литр помоев, мы получим 10 литров помоев. Не в смысле того, что ваша аудитория станет хуже, просто вы перестанете ее понимать, а ценность заключается именно и только в этом. И снова, численность аудитории всего лишь изучаемый в гипотезах параметр, не более. В информационных технологиях очень важен принцип «лучше понимать, почему что-то сломалось, чем не понимать, почему что-то работает». Так и здесь, лучше и гораздо эффективнее понимать, почему аудитория сократилась, чем не понимать, почему она выросла.